Глава 5. Сочетание несочетаемых. Великий австрийский математик Гедель в 1931 году доказал теорему о неполноте. Если строго математически, то звучит она так. При определённых условиях относительно фундаментальной пары L T не существует такой дедуктивной системы P P D над L которая была бы одновременно полна и непротиворечива относительно L T Смешно, правда? Чтобы было более понятно, можно переформулировать иначе. В любом языке существуют истинные, но недоказуемые утверждения. А если уж совсем по-простому, что называется шершавым языком плаката, то так: в рамках любой теории всегда существуют неопределимые понятия, на которых строятся недоказуемые предположения аксиомы. А уж с помощью аксиом дальше громоздится собственно теория, доказываются теоремы, леммы. Аксиомы, в принципе, можно доказать, а не определяемые понятия определить. Но для этого нужно покинуть рамки данной теории её понятийные системы и выйти в надсистему, то есть в систему более общую. А поскольку самой общей системой понятий является язык, то людям, у которых разные вкусы к мировоззрениям, например, и которые соответственно придерживаются разной аксиоматики, никогда не удастся договориться об общей теории для всех потому что они говорят на языке то есть пользуются самой общей системой понятий общения не бывает поэтому никогда не придут к общему знаменателю ибо в основе любого мировоззрения лежат недоказуемые предположения например, о том, что бог есть. Нет. Или что параллельные прямые пересекаются, не пересекаются. Или что во всём виноваты евреи, не виноваты. Предположения эти выбираются человеком в зависимости от личного вкуса, который формируется воспитанием на базе заданных генами склонностей и уровня интеллекта. Собственно, для человека разумного теория Геделя блестящий им доказанное математически. Доказательств вовсе и не требует. Она и так ясна. Постоянно задавая один и тот же вопрос, например, «А почему?» или «А что?», мы уже через три-пять шагов упремся в самые общие и потому неопределяемые понятия, в материю, в реальность, в некие самые общие предположения, принимаемые на веру. А что такое вода? Жидкость, сынок. А что такое жидкость? Одно из состояний вещества, сынок. А что такое вещество? Ну, это материя, это всё, что нас окружает, сынок. А что такое материя? Пошёл ты на хрен, сынок. Есть вещи, принимаемые только на веру, принимаемые только из опыта, объяснить которые нечем. Поэтому у разных людей разные истины. Миропонимание всегда субъективно. Мыслит только субъект, а не объекты. И оно зависит от случайных факторов жизни, от попавшихся или не попавшихся в детстве книг, характера, психологического типа, родовых травм, влияния семьи. Мировоззрение больше зависит от зрения, чем от мира. Вот такой парадокс. Поэтому совершенно разные миры отражаются в головах людей. Согласиться друг с другом во всём люди не могут в принципе. Но поскольку существовать вместе как-то надо, людям приходится идти на компромиссы и договариваться. И раз абсолютной истины не существует, отпадает нужда нести её слепцам силой. Передовая политическая мысль в развитых странах пришла к выводу: раз всё относительно, и все правы или не правы это одно и то же, значит, воевать за истину бессмысленно. Пускай будет плюрализм. А те граждане, партии и государства, которые этого ещё не поняли, психологически находится на уровне средневековых крестовых походов в романтической юности человечества темы опасны романтики и в политике и в быту между прочим теорема относительности и теорема Гёделя ещё не всё, что продвинуло человечество к толерантности Толерантность это синоним слова терпимость, если кто не знает. Запомните на всякий случай, это слово будет звучать в мире всё чаще и чаще. В этом же направлении сработали такие великие открытия в физике, как принцип дополнительности и принцип Гейзенберга. Они столь необыкновенны, что трудно даже сказать, чисто физические это принципы или уже философские